Эпилог. Сердито нахмурившись, Елисавета Петровна слушал доклад начальника тайной канцелярии. Дело близилось к заутрени, и императрица выглядела достаточно усталой после очередной бессонной ночи. Расумовский стоял чуть позади своей царственной возлюбленной и пристально смотрел на графа. История оказалась очень проста, оттого и не вызывала подозрений. Еще после казни отца Дмитрий Долгорукий поклялся отомстить всем обидчикам, так и жил, лелея эту месть. И постепенно, сходя с ума, переворот, способствовавший царению дочери Петра Великого, навел безумца на некоторые размышления, а тут и подоспело знакомство с Ивановым, оказавшимся соседом по имению Якова Брюса, колдуна из Сухаревской башни. Похитив часть записи, друзья решили, что смогут создавать оборотни сами, но просчитались. Проведение кровавых ритуалов, чтобы обратить в ведьмы крестьянских девок, не дало никаких результатов, и заговорщики зашли в тупик. Неизвестно, что они стали бы делать после. Но тут Волков, приехавший в Петербург, с рассказал Иванову о своей соседке, упомянув, что девушка – ведьма. Судьба Анастасии была решена. Написав донос на Платона Сбышева, друзья хотели похитить девушку, но не успели. Та уже попала во Фреллиной императрицы. К тому же ее начал охранять Белов. Это испутало заговорщикам все планы. Дальнейшее было просто. «Почему только сейчас доложил?» В сердцах бросила императрица, когда Шувалов закончил. Докладывать особо нечего было. Тот развел руками. Полная картина сложилась. Лишь под утро, когда Анастасия Избышева наконец вернулась в сопровождение своего жениха. И где же они были? Сие дело семейное. Петр Григорьевич, несколько недовольный выбором сына, попытался похитить девицу и заключить в скит. Да в монахи не определить. Шувалов внимательно взглянул на императрицу и поспешно добавил. «Все обошлось». Белов зла на отца не держит. Сама же бывшего, Их помирить обещалась. Вряд ли получится, но вдруг. И как сия девица из кита выбралась? Елизавета Петровна заинтересовалась, явно ожидая услышать интересную историю. Начальник тайной канцелярии не стал ее разочаровывать. Сбежала при помощи офицера Измайловского полка некоего Александра Левшина, верного слуги вашего императорского величества, попутно спалив лес и выровняв тем самым единственную дорогу, Жалобу монашки подавать отказались. «Да что ж за девка-то?» Императрица всплеснула руками. «Во дворце под руку с одним, в лесу с другим. И за кого ее теперь замуж? Если будет позволено, Ваше Величество», усмехнулся Шувалов, «то Сбышеву лучше замуж за Белого отдать. Левшина же, дабы избежать прогулок по лесам в компании чужих невест, женить на фрейлине вашей, Дарье Сергеевне, и в качестве благодарности за службу, девицы в приданое. Имение дать. И душ там пятьсот. Расумовский хмыкнул, а Елисавета Петровна сверкнула глазами. Ты, Александр Иванович, моими душами не разбрасывайся. Чайник значей Императрица потянула за пером и бумагой. Восемьсот дам. И имение под Псковом. рядом со Сбышевским. Кстати, а что там за девка Сбышевой, которая все в казармы бегала? Там все благопристойно, Ваше Величество. Она к деньщику Григории Беловой бегала. Они бы давно повенчались. Да хозяев сперва ждали. Но Григорий Петрович и Анастасия Платоновна им вольную дали. Граф вопросительно взглянул на государыню. Не осерчает ли? Но та лишь махнула рукой. Пусть их. Земли им тоже надо бы надать. Как я понимаю, слуги верные. Заслужили. Шувалов поклонился, скрывая довольную улыбку. Есть еще одно величество. Заметил он, когда государня подписав бумаги, передала их Алексею Григорьевичу. Еще одно? Да. Еще одна ваша фреллина, Лизетта, подала прошение выйти замуж за некоего помещика Волкова. Признаю, что девица повела себя в этой истории не слишком достойно, но зла она вам не желала. Сам же Волков в заговоре замешан не был, хотя в крепости сидел. И на кой он ей? Понимая, что доклад закончен, Расумовский позволил себе вмешаться. Он же теперь лыка не вяжет. Зато имени у него прекрасные. Да и мужики там здоровые, крепкие. «Глядишь, и наследник появится», — пояснил Шувалов. Императрица расхохоталась. «Хитёр ты, Александр Иванович!» «Ладно, пусть выходит. И преданное я ей сделаю. Не обижу». «Благодарю». Шувалов поклонился и вышел из кабинета. Остановившись на крыльце дворца, граф с наслаждением втянул утренний воздух, пронизанный морским бризом, и зашагал к воротам. Преображенцы, стоявшие на постах, провожали его приветливыми взглядами сейчас самый страшный человек империи, виделся им героем. Скоро и это забудется, и имя Шувалова вновь будет внушать лишь страх и некое отвращение. Карета ждала графа на площади. Он залез, устало откинулся на подушке. «Трогай!» Дома царила благословенная тишина. Стараясь не скрипеть половицами, Шувалов прошел в спальню и с нежностью взглянул на женщину, мирно почевавшую на кровати. Рыжие волосы и белоснежная кожа выдавали в ней уроженку туманного альбиона. Официально Яков Брюс умер бездетным. И никто не предполагал, что у него была дочь. Великий колдун влюбился в ведьму. Граф никогда не спрашивал, отчего учителя та ведьма не обвенчались. Возможно, Брюс боялся убийц, подосланных соперниками, или же просто что-то помешало. Именно незаконно рожденная дочь унаследовала от отца и его силу, и его знания. Лишь несколько записей в дневниках, свидетельствовали об этом. Записи и само признание Брюса. Когда Шувалов осмелился влюбиться в ржеволосую красавицу, так часто гостившую отца в Сухаревской башне, Александр Иванович с нежностью посмотрел на свою жену. Вики спящей дрогнули. «Саша, ты вернулся?» Пробормотала она, переворачиваясь на другой бок и подкладывая ладонь по щеку. «Вернулся!» — улыбнулся Шувалов. «Вот и славно!» Женщина вновь заснула, уверенная, что пока муж рядом, ничто не потревожит ее спокойного сна. Январь-июль 2019 года. Конец книги. Читала Галина Кейнс.